Эдгар входил в зону препятствий для радиоволн. — Отстали. Рассыпались. Я думаю, в гараже. Ты чувствуешь? Гарри? — Ничего. Отойду. Подкрепление выехало. Боск не был уверен, слышал ли его Эдгар. Он сунул в карман рацию и поспешил к заднему углу мойки, где обнаружил дыру, в которую ускользнул Стокс. позади стоявших один... На другом поддонах с 50-ю галлонными бочками жидкого мыла бетонная стена была проломлена. Очевидно, в нее снаружи врезалась машина. Умышленно это было сделано или нет, но дыра являлась хорошо известной лазейкой для всех прятавшихся от полиции работников мойки. Босх опустился на четверенький пролез в нее, зацепившись курткой за ржавый конец арматуры, торчавший из бетонной стены. На другой стороне он поднялся на ноги в переулке, шедшем, между рядами жилых домов во всю длину квартала. Патрульная машина стояла под углом к дороге в 50 ярдах, пустая, с распахнутыми дверцами. Из приемника на приборной доске раздавались сигналы главного канала связи управления. Дальше, в конце квартала, поперек дороги, находилась машина полицейских из отдела нравов. Боск зашагал к патрульной машине, зорко глядя по сторонам и напряженно прислушиваясь. Подойдя к ней, снова вынул рацию — и попытался связаться с кем-нибудь на тактической частоте. Ответа не получил. Машина располагалась перед наклонным въездом в подземный гараж под самым большим из домов переулка. Вспомнив, что в перечне правонарушений Стокса, который называл Эдгар, значился угон автомобилей, Боск сразу догадался, что Стокс должен был побежать в гараж. Угон машины для него был единственным выходом. Он быстро пошел по пандусу в темноту, Гараж был огромным, видимо, он занимал всю площадь под зданием. Машины стояли в три ряда. Другой пандус вел к нижнему ярусу. Боск никого не видел. Слышалось только падение капель из труп наверху. Он направился по среднему ряду, впервые вытаскивая пистолет. Стокс уже превратил в оружие бутылку с распылителем. Мало ли что можно найти в гараже, дабы воспользоваться как оружием. По пути Боск осмотрел несколько машин все похоже, были на ходу и счастли до взлома ничего не заметил поднимая рацию к губам он услышал топот бегущих ног долетающий с нижнего яруса приблизился к пандусу и стал спускаться стараясь ступать бесшумно в нижнем ярусе было еще темнее туда проникало меньше дневного света когда уклон кончился глаза боска привыкли он никого не видел но половину пространства заслонял пандус обходя его боск внезапно услышал Из дальнего конца высокий звенящий голос Джулии. «Вот так! Вот так! Не двигайся!» Боск двинулся на этот звук, пригибаясь под пандусом и держа пистолет наготове. Ему полагалось окликнуть другого полицейского, оповестить его о своем присутствии, но он знал, что если Джулия со Стоксом одна, оклик может ее отвлечь и дать преступнику возможность побежать или наброситься на нее. Миновав пандус, Боск увидел их у дальней стены. Джулия поставила Стокса к стене, заставив опереться на нее руками расставить ноги. Держало его, приставив к спине ладонь. Фонарик Джулии валялся на земле, возле ее правой ноги. Его луч освещал стену, о которой опирался Стокс. Это было превосходно. босс почувствовал облегчение почти сразу понял, вызвано оно тем, что Джулия не пострадала. Он распрямился и пошел к ним, опустив пистолет. босс находился прямо позади них. Сделав несколько шагов, он увидел, что Джулия убрала руку со спины Стокса и отступила, поглядев в одну сторону, затем в другую. босс мысленно отметил, что это было совершенно непрофессионально и давало Стоксу возможность при желании побежать снова. Потом все как будто замедлилось. Боск начал окликать ее, но внезапно гараж осветился вспышкой и прозвучал выстрел. Джулия упала. Стокс остался стоять. Эхо раскатывалось в бетонных стенах, и было непонятно, откуда раздался выстрел. Где пистолет?